Следующие полчаса гипнотизер уяснил для себя то, о чем раньше и не подозревал, а именно с семилетними детьми, жившими 800 лет назад, разговаривать так же трудно, как и с их современными ровесниками. В конечном счете он был рад, когда время подошло к концу, и он, напичкав мисс Феннелл, обычными внушениями о вреде курения, разбудил ее и побыстрее выпроводил на улицу, не чувствуя ни малейших угрызений из-за того, что не воспользовался в полной мере уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Благодаря неожиданно образовавшемуся пространственно-временному туннелю, он только и узнал, что у Элис Два брата и сестра. Она не любит вареный лук-порей и держит кролика имени Клевер. Почти как прокатился на машине времени. з пробормотала мисс Фенну, приходя в себя. «Что, все? Получилось?» «Будем надеяться», — ответил гипнотизер. «Вот именно». Процедила мисс Феннел. Хм, левая рука совсем затекла. Попробуйте потереть ее. С вас шестьдесят фунтов, пожалуйста. Стоя в облаке голубого дыма на пожарной лестнице и наблюдая за тем, как и мисс Феннел на улице судорожно роется в карманах в поисках зажигалки, гипнотизеров вздохнул. Ее случай был все же приятным исключением на фоне всех этих трекалятых Клеопатр, И предельная незатейливость ее рассказа убеждала его в том, что она говорит правду. Но неужели невозможно хоть раз, всего только раз. Моему папе 2506 лет. Хм. Странное заявление для ребенка из любой эпохи. Хотя какой с них спрос? Плетут, что в голову придет, на то они и дети. Возможно, так она пыталась выразить, что ее отец глубокий старик. То есть ему не до, а после тридцати. А, пустое. Следующий клиент еще не пришел, и он направился в заднюю комнатку, Включил маленький переносной телевизор проверить долгосрочный прогроз на СНФАКС. За секунду до того, как картина сменилась, он успел захватить самый конец какой-то передачи о загадочном исчезновении астронавта на Марсе. Он ухмыльнулся, вспомнив шоу Мэри Тайлер. «Никакой особой загадки здесь нет» подумал он. «Если бы я отколол такой номер, я бы сейчас давал в Exchange and Mart объявление о покупке поддельного боливийского паспорта и отращивал бы бороду. Интересно, что у этого парня в башке? Я бы не отказался в ней покопаться». «Как он тогда сказал?» «Припагана!» «И это первый человек на Марсе...» Гипнотизер нахмурился. Еще он сказал, не та планета. Да, тут есть над чем призадуматься. Но мистер Носильчик, мне ведь надо на Юпитер, а меня везут на Марс. Если принять во внимание, что попасть по ошибке на другую планету не совсем то же самое, что проспать свою остановку в автобусе, Тогда что, черт подери он хотел этим сказать? Конечно, этому эксцентричному поступку существует какое-то разумное объяснение. Однако после двадцати лет врачевания душ и умов он мог, как правило, вычислить полного безумца за долю секунды. Первый человек на Марсе мог быть кем угодно, но безумцем исключено скорее уж наоборот возможно даже слишком наоборот она не замечала его до последнего нет если точно она не замечала его даже увидев до момента когда он закрывал собой уже половину ее лобового стекла и продолжал стремительно приближаться она ударила по тормозам и машина, после отчаянной попытки сложиться гармошкой, остановилась как вкопанная. Лобовое стекло, как на морозе, покрылось паутиной из узоров и линий. Вкратчивый, настырный внутренний голос настойчиво нашептывал, что нужно завести мотор, пробить в лобовом стекле отверстие, чтобы можно было хоть что-то разглядеть и поскорее смываться. Человек, кто бы ни был, наверняка мертв, и она уже ничем ему не поможет. Бегство с места преступления – это, пожалуй, единственный способ ухудшить ситуацию, которой без того хуже некуда. Она вышла из машины. Ее трясло. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Ноги стали словно чужие. Никаких смягчающих обстоятельств. Никаких. Она не смотрела на дорогу, потому что опустила глаза, прикуривая сигарету. Сигарету, которую вообще не должна была брать в рот, во всяком случае не выйдя от гипнотизера. Вкратчивый настырный голос, адвокат, сидящий внутри, пытался свалить всю вину на гипнотизера, но его никто не слушал. да — протянула она про себя, — «вот и все. Вся жизнь коту под хвост. Стыд, позор, тюрьма. И этому бедолаге тоже не позавидуешь». «Ну что стоишь столбом, глупая корова?» Прервал ее раздумье голос. «Лучше помоги мне выбраться». Ей показалось, будто сон ангелов грянул «Аллилуйя!» «Что?» Только и смогла пропищать она голосом пятачка из мультфильма. От ужаса у нее буквально дыхание сперло. — Да помоги же ты мне! — повторил голос. Голос раздавался из кустов утесника, высаженных вдоль дороги, куда, как она обнаружила, не угодил сбитый мужчина. Она невольно подумала, что у всех инженеров в мире, даже если бы они очень старались, с трудом получилось бы повторить этот эксперимент. Он влетел в куст головой вперед, как ныряльщик со скалы, и теперь висел вверх ногами, чудесным образом поддерживаемый тысячами иголок, возившихся в одежду. На зависть любому продвинутому йогу. Поза, символизирующая равновесие враждебных сил в пространстве, прекрасная иллюстрация. — Сейчас, — сказала она не слишком уверенно, — мне никак не подступиться. В эту минуту она заметила, что кое-чего не хватает, а именно крови. От человека, которого только что сбил летящий на скорости 60 миль в час Форт-Фиеста, так что пострадавший впечатался в колючие заросли, Меньше всего ажидаш такой безмятежной цветовой однородности. То ли в результате шока она перестала временно различать цвета, то ли у нее действительно не было... Да... Действительно не было царапин у него. — Вам больно? — спросила она, уставившись на него. Человек засмеялся. — Да ничего страшного, — ответил он. — Это я так шучу. Так ты поможешь мне выбраться отсюда, или мне придется здесь висеть, пока одежда не истлеет? лет? — Простите, — пробормотала она совершенно искренне, хотя субъект был, похоже, не из приятных. Понятно, что она в сущности обязана ему жизнью и что ее бессмертна душа у него в долгу на ближайшие двадцать тысяч лет. Но из-за этого еще не следует, что он должен ей нравиться. Мне очень-очень жаль, но я ума не приложу, что делать. Что? Хм, ладно, с тобой все ясно. Его манера говорить и тон голоса определенно начинали действовать ей на нервы. Отойди в сторонку и не путайся под ногами. Усвоила? Он немного подергался на месте, потом раз, в другой, весьма искусно изогнулся и, и каким-то непостижимым образом выпал из куста, приземлившись на ладони. Дважды сделал стойку на руках и аккуратно встал на ноги в полуметре от нее. Она оторопела, уставилась на него. «Черт, а, а как это у вас получается?» — удивилась она. Он вздохнул. Годы тренировок. — ответил он, не отрывая глаз от живописных разрезов на рукавах пиджака. — Пока. Он пошел прочь. Теперь он был на некотором расстоянии от нее. Он был, она подметила это еще раньше, но потребовалось некоторое время, чтобы информация зафиксировалась в сознании. Самый поразительно, сногсшибательно, невероятно, неправдоподобно привлекательный мужчина. Во всяком случае, она такого за всю свою жизнь не видала. — Подождите! — вырвалось у нее. Он повернул голову, и она на мгновение увидела его профиль который в мирное время, безусловно, следовало бы запретить. «Что еще?» — нахмурился он. Он определенно не вызывал у нее большой симпатии, но нужно было что-то сказать. «Я... мне очень жаль...» — начала она. «Вы уверены, что чувствуете себя нормально?» — Никогда не чувствовал себя лучше. — У тебя все? Его голос звучал так, будто он говорил с чем-то, что стряхивал в этот момент со своего ботинка. — Неприятный тип, несмотря на профиль. — Может быть, подвести вас куда-нибудь? Еле слышно пробормотала она. — Учитывая, как ты водишь, — ответил он. Э, — Нет уж, увольте. — Попробую для разнообразия следить за дорогой. Она такая длинная, темно серая, с белой полосой посередине. — Да, хорошо. Послушно согласилась она. Ее внутренний советчик призывал ее треснуть зануду по башке и на этот раз она даже склонна была прислушаться к непрошенным советам, и при этом не могла отвести глаз от незнакомца. — Что ж, — сказала она, — тогда не смею вас больше задерживать. — Прекрасно! — услышала она в ответ. — По крайней мере, позвольте мне заплатить за костюм. Он вновь остановился. «Ну, спасибо, ты очень любезно. Процедил он, как будто говорил с маленьким докучливым да ребенком. «Но тебе это не по карману, нам не расплюнуть!» «Небось, секретарша угадал?» «Извините?» «Не извиняйся, это достойно профессии!» «Если ты будешь упорно работать еще лет двадцать, то дорастешь до офис-менеджера. А пока что я в гроб не лег бы в том костюме, который ты в состоянии купить». «Это я так шучу», — добавил он. «Не бери в голову. Вот собьешь меня снова в 2026, тогда, может, мы до чего-нибудь и договоримся». Не исключено, в принципе, что он намеренно воспринимал каждое ее слово в штыки, руководствуясь рыцарским порывом, поскорее избавить ее от огорчения вины, пробудив в ней ответную неприязнь, хотя вряд ли с ним это как-то не вяжется. — Ну что ж, — проговорила она, — «Если вам действительно ничего не нужно...» «Да нет, я так, для красного словца, попрактиковаться в светской болтовне. Иди, пожалуйста, отсюда, и в следующий раз сшибай лучше дерево или столб». Он снова пошел прочь. Она побежала за ним и схватила за рукав, который остался у нее в руке. — Ловко, — сказал он, — но все же не надейся, что я разрешу тебе купить мне новый костюм. — Почему вам не больно? — закричала она почти в истерике. — Вас же долбануло так, что вы на воздух взлетели. Вы мне лобовое стекло пробили. — А, вот оно что! Теперь выясняться, что я должен кое-что купить тебе. Перестаньте поясничать и ответьте наконец. Он посмотрел на нее и покачал головой. — Ничего не выйдет, — ответил он. — Оставь рука в себе. — Вы, вы... — Ты бы хоть машину с дороги убрала, — посоветовал он, — а то людям не проехать. Что, ой, естественно, смотреть сквозь растрескавшееся стекло было невозможно. А когда она попыталась пробить отверстие, то сильно поранила руку. В конце концов она двинулась на обум, пока не наткнулась на какое-то препятствие. Было это дерево или воротный столб, ее сейчас волновало меньше всего. Когда она вновь выбралась из машины и кинулась догонять незнакомца, на дороге уже никого не было. Проклятье! Разозлилась она, оглядываясь вокруг. Она увидела ворота, через которые он мог перепрыгнуть, но перспектива, месить грязь на полях, пытаясь отыскать его, ей не улыбалась. Возвращаясь к машине, она подобрала идеального размера камень для того, чтобы выбить в стекле подходящее смотровое отверстие и немного снять напряжение. Конечно, водительское сиденье теперь было усыпано осколками, но из всех ее проблем это было, вероятно, самой ничтожной.